Глава третья. Вот после этого нам и начали подбрасывать письма. Сперва под дверь подсунули сразу три. Все они были написаны кое-как на одинаковой почтовой бумаге в синюю линейку. Я случайно увидела, как мать подняла одно из посланий, Но, заметив меня, тут же смяла и сунула в карман фартука и грозно велела, чтобы я немедленно шла на кухню, чтобы духу моего тут не было, чтобы я взяла мыло и вымылась как следует, чтобы я всю себя хорошенько оттерла. И в голосе у нее звучали такие нотки, что я сразу вспомнила о запахе апельсина и о мешочке с заветными шкурками. В общем, я поспешила ретироваться, но про письмо не забыла а значительно позже обнаружила его в материном альбоме. Оно было вклеено между рецептом черной кровяной колбасы и вырезкой из журнала, в который давался совет, как выводить следы ваксы, и, конечно, я сразу его узнала. «Нам все на ваш счет известно», было написано в крифе в кость мелкими дрожащими буковками. «Мы за вами следили и знаем» как следует поступать со всякими коллаборационистами. Под этими строками мать размашисто написала красным карандашом. «Писать бы сперва, выучились!» ха! ха Но эти слова, как ни странно, выглядели какими-то слишком яркими, слишком красными, словно она изо всех сил стремилась показать, что эти послания ничуть ее не трогают. Разумеется, она никогда с нами не обсуждала их, но теперь-то я понимаю, что зачастую ее резкие смены настроения как раз и были связаны с получением подобных писем. Во второй записке, тоже вклеенной матерью в альбом, был явный намек на то, что автору кое-что известно о наших встречах с Томасом. «Видали мы твоих щенков с этим фрицем, так что не пытайся даже отрицать. Знаем, какую игру ты затеваешь». «Небось, думаешь, больно умная стала, Умней всех, ну так не думай, подстилка вонючих бошей, а щенки твои немцам продукты продают». «Что, съела?» Написать такое мог кто угодно. Ошиба, конечно, тьма и почерк корявый ночей. Вполне возможно, кого-то из наших деревенских. Мать стала вести себя совсем уж странно. Большую часть дня сидела дома в запертей, и на каждого прохожего посматривала с подозрением, граничившим с паранойей. Третье из сохранившихся посланий, по-моему, самое отвратительное, и оно вроде было последним. Больше нам писем не подбрасывали, хотя мать вполне могла их просто выкидывать, не читая. И все же мне кажется, что это мерзкое письмишко было последним. «Ты не заслуживаешь жизни, подстилка фашистская!» И твои самодовольные щенки тоже. Небось, ты не курси, что они наших немцам выдают? Спросила бы, откуда у них столько всякого добра. Они его в своем гнезде прячут в лесу, а получают от фрица по имени Либниц, вроде бы так его звать. Ты-то его, небось, хорошо знаешь, но ну, а мы знаем тебя». В ту же ночь кто-то нацарапал на нашей двери алую букву «Се» — коллаборационист, а на стене курятника — фашистская подстилка. Мы, конечно, сразу все закрасили, пока никто не увидел. И потянулся тот невероятно долгий октябрь.